Глава 11. Почему остальной мир выбрал Россию? Еще в 1979 году Кристофер Лаш поставил нарциссизм в центр американской культуры, культура нарциссизма. Все, что я говорил в предыдущих главах об атомизации развитых обществ, о карликовом индивидууме, порожденном крахом религии и идеологии, можно рассматривать не более чем продолжение работы Лаша чтение книги которого произвело на меня сильное впечатление. Но концепция нарциссизма имеет еще более широкое применение. Она не только объясняет явления внутри западных обществ, но и позволяет нам понять их внешнюю политику. Следует отметить, до какой степени с начала этого кризиса Запад, как его американская, так и европейская ветви, вопреки объективным реалиям, был убежден, что он по-прежнему является центром мира, или, что еще точнее, представляет его целиком. Кроме злой России, все новые нации преклонялись бы перед его ценностями. Запад, кажется, застыл примерно между 1990 и 2000 годами, между падением Берлинской стены и мгновением всемогущества. С момента краха коммунизма прошло более 30 лет, и очевидно, что для остального мира, особенно после Великой рецессии 2007-2008 годов, Запад перестал быть достойным восхищения победителем. Глобализация, которую он спровоцировал, выдыхается, а его высокомерие вызывает раздражение. Западный нарциссизм и вытекающая из него слепота стали одним из главных стратегических активов России.